Глава 5. Ты не мог чуть подольше затянуть бой. Не успел я дойти до своих жен, как по пути меня перехватил Сергей Воронов. Мак льда чуть ли не рвал на себе волосы, но все это было слишком наиграно, чтобы хоть кто-то в такое поверил. Ставки были бы выше, догадался я о причинах такого поведения. Да, кивнул Сергей. В любом случае, ты же помнишь, что часть выигрыша моя, смерил я его внимательным взглядом. «Ты скучный!» – вздохнул бывший родственник, прикоснувшись к коммуникационному браслету и всего за пару манипуляций отправляя перевод на мой счет. Общая сумма меня приятно удивила, но с учетом того, что здесь собрались далеко не бедные люди, по большей части, по крайней мере, то и ставки они делали на соответствующие суммы. «Главное, что я выиграл и еще получил деньги», – развел я руками, довольно улыбаясь. Ладно, мне надо бежать и следить за остальными ставками. Скомкано попрощался со мной Воронов, уйдя куда-то влево. Я же ещё раз осмотрелся по сторонам и, определившись, в какой части арены я нахожусь, направился к своим жёнам, которые держали для меня местечко. Не заскучали? Подойдя сзади, я невольно заставил их вздрогнуть, так как обе девушки с интересом смотрели за вторым боем. Мы знали, что ты победишь. Уверенно ответила на это Лена. Лучше посмотри на бой. Впервые вижу магического мечника из Англии в противостоянии с магом. Я сел рядом, и моя вторая жена уже шёпотом продолжила: "Ты же отсюда взял пример для Ильи и его команды". "Ну я, в принципе, этого и не скрывал", пожал я плечами. "Просто их методики отработаны веками, а мы делаем всё с нуля и по-своему". Лучше внимательно наблюдай за тем, на что способен магический мечник, которого обучали их методики много лет. Так-то и исходя из слухов, в магические мечнике для пополнения современного аналога Круглого стола брали мальчиков в раннем детстве. Если магический дар проявит себя, то начинаются более усиленные тренировки и борьба за рейтинг. Во время этого определяется роль мальца в виде того, чью роль из рыцарей он займет, если станет первым в рейтинге. Было там что-то связанное с определением роли через артефакты тех, кто был в первом составе рыцарей круглого стола, но все подробности по понятным причинам от общественности были скрыты, так что руководствоваться я мог только слухами. Тех же, кто не смог пробудить свой дар или вовсе не имел его, не отбрасывали в сторону. Из них растили так называемых оруженосцев. Они по сути были главными помощниками рыцарей, к которым их после обучения приписывали, и в то же время были их охраной. Всё же их жизнь ценили меньше, чем магического мечника, и они должны были обеспечить его выживание в случае падения. При всём этом правило поединка оставалось неизменным со времени средневековья. Если магический мечник принимал вызов, то никто не смел вмешиваться в его бой, даже если он загади был проигрышным. Тут слишком много было намешано из традиций и чести, чтобы вмешиваться в данный процесс. Да и схватки между самими мечниками ради того же рейтинга были не редкостью. Правда, в этом случае нанесение увечий и смерть очень сильно неодобряются, но все понимали, что во время боя может произойти всякое, и всё просчитать довольно сложно. В общем, к чему я веду? А к тому, что в делегации явно были люди, стоящие не на последних местах в их внутреннем рейтинге, а значит, выступающие сегодня мечники действительно могут показать нужный уровень умений, чтобы не посрамить всю их систему обучения. Начало боя я пропустил, но всё же после того, как мы поризвились на арене, её необходимо было восстановить. И благодаря этому я как раз успел к моменту, когда осторожные прощупывания противника закончились и начался более зрелищный этап. Так-то магические мечники редко когда показывали свои умения на публику, но всё же слухов про их навыки было довольно много, что порождало ещё одну волну слухов. Из-за этого сказать точно, на что способен магический мечники, было сложно. В данной ситуации при английских мечниках была лишь лёгкая вариация артефактных доспехов, которая состояла из лёгких наручей и сапог. Оба элемента были с металлическими вставками и нанесённой на них вязю символов древнего языка. Так что не удивлюсь, что наручими такой боец может отклонить автоматную очередь или, например, наступить на мину и не умереть. Всё же выращивать такого бойца довольно дорогое удовольствие. И если уж он достиг определённых успехов на этом поприще, то проще снабдить его необходимой защитой, чем потом собирать останки неудачника и ставить на его место следующего в рейтинге. Против представителя Шки вышел незнакомый мне русоволосый парень, который делал упор на стихию огня. Впрочем, это одна из самых разрушительных стихий, так что неудивительно, что в империи наблюдался определённый перекос в сторону огневиков. Даже если их дар был больше предрасположен к другой стихии. Не имея полного комплекта брони, магический мечник не мог просто ринуться в пламя, положившись на защиту артефактного комплекта. Вместо этого он пользовался тем, что был гораздо более опытным в подобных боях и действовал на опережение. От тех же огненных шаров и более быстрых стрел он уходил играючи, только лишь иногда подставляя под огненную технику свой меч. который разрушал магический конструкт и не давал ему развернуться в полной мере. От площадных атак, которые использовал Русоволосы Мак, мечник просто отпрыгивал, здраво опасаясь попасть в ловушку. Вот только и сам Мак оказался не так прост, как могло показаться. Благодаря его атакам по площади, вскоре по всей арене были расположены разрозненные источники огня, где-то это было так и не угасшее пламя. что вгрызалась в поверхность арены, а где-то просто тлеющие участки, которые тем не менее повышали температуру рядом с собой. С учётом того, что всё действие происходило под закрытым куполом, который в том числе плохо пропускал тепло, то на поле боя становилось с каждой минутой всё жарче. Поняв, что его ничего хорошего не будет ждать, если бой затянется, мечник ринулся вперёд, пропустив над собой струю пламени, вырывавшуюся из рук мага. Правда достичь своей цели он всё равно не смог, так как его противник отскочил в сторону, а благодаря применению огненной техники его прыжок вышел настолько сильным, что маг оказался в другой части арены. Благодаря разрыву дистанции он смог создать новую огненную технику, пока магический мечник пытался добраться до него, минуя все опасные участки. Когда до Рус Волосова мага оставалось не больше 5 м, И один хороший рывок мог решить эту проблему, из огня по бокам от него стали формироваться огненные фигуры, которые спустя мгновения приобрели форму гигантских скалопендр. Всего существ вышло четыре, и они очень быстро приобрели вполне материальную и твёрдую форму, устремившись на перерез смечнику. Англичанину пришлось поспешно отходить назад и в сторону, чтобы не быть погребённым под этой техникой. Сколопендра ударили в то место, где он за мгновение до этого находился с такой силой, что казалось, даже вздрогнула земля. И всё же мечник был быстрее, и его это нисколько не задело. Наоборот, он воспользовался поднявшейся взвесью пыли, чтобы скрыться от глаз мага, что контролировал технику. С наших мест, в принципе, было хорошо видно обоих участников, и я сразу подметил Что магический мечник направил энергию из своего источника в меч. На миг вспыхнули письмена на лезвие его оружия, и вот он ещё больше ускорившись понюсся на перерез созданным из огня существам. Теперь он перестал уклоняться от огненных атак, создаваемых магом, а наоборот отважно бросился вперёд. Контроль сколапендра, по всей видимости, требовал от мага предельной концентрации. И отвлекаться на дополнительные техники он уже не мог, так как никаких новых атак от него не последовало. Вместо этого созданные магией существа из огня разошлись веером от него и слитно бросились на воина. Англичанин не стал медлить и, чуть замедлившись, вдруг резко бросился вправо к крайнему созданию. Благодаря своему манёвру он оставил позади себя трёх огненных склапендр и напал на выбранную Быстрый и ловко став шинковать её. С учётом того, что это изначально была магическая структура, а не живое существо, то расправился мечник с ней действительно быстро. Впрочем, неудивительно, что напитанный магической энергией меч, предназначенный как раз для того, чтобы наносить магический урон, дестабилизировал конструкт техники. Огненные сколопендры были выполнены даже на мой предвзятый взгляд, на довольно высоком уровне. И большинство урона, в том числе магического, они бы если и не проигнорировали, то с честью выдержали. Но не тогда, когда в них засовывают артефактный меч, который благодаря своему воздействию не даёт энергетическому каркасу восстановить свою целостность. В итоге сколопендра попросту взорвалась, породив новую волну огня. Благодаря этому мы смогли увидеть Как мечник вертикально взмахнул мечом, рассекая волну и выходя из взрыва без повреждений. Вот что значит выброс сырой силы, когда у тебя нет предрасположенности к какой-либо стихии. Точнее, не так. Исходя из тех же слухов, магические мечники в принципе не концентрируются на изучении стихийных преобразований. Им это и ни к чему, когда большую часть преобразований за них делает их меч. так что неудивительно, что Англия в плане артефактурики была одной из ведущих держав и благодаря этому процветала. Да и оружие, не раз пережившее схватки в магических боях, среди мечников ценилось особо, так как, по их мнению, приобретало должные качества, чтобы стать надежным партнером. Именно поэтому первые в рейтинге на место в круглом столе носили с собой созданные еще Мерлином мечи, которые признавали только одного достойного кандидата. За столько веков пропитывания магией артефакты из той эпохи стали чуть ли не предметами с собственным самосознанием. Но опять же все это были лишь слухи, так как никто из владельцев таких артефактов об этом не распространялся. Уже дальше в бою не было ничего нового и интересного. Англичанин, пользуясь большим опытом сражений, чем его противник, уничтожил всех огненных созданий и прорвался к магу, недвусмысленно остановив клинок рядом с его шеей, так что ни у кого не вызывало сомнений, кто победил. Мне же во всей этой ситуации были более интересны методы, которые использовал этот мечник во время боя. Всё, что я увидел, в том числе магическим зрением, лишь подтверждало, что я шёл примерно в том же направлении. Вот только ученики Мимота не использовали артефактное оружие, так как проще найти кузнеца, который будет работать с проводящим магию металлом, чем рунного специалиста, который ещё и об этом не будет распространяться. Понятное дело, что учебных заведений, которые выпускают таких специалистов, хватает, но они больше заточены на работу по уже сложившимся схемам, И скорее в большинстве своём являются подмастериями, которые могут работать только строго по шаблону. А вот настоящих мастеров, способных вольно интерпретировать рунные связки для решения поставленной задачи, попросту не купить. Не продаются такие специалисты, так как либо уже имеют необходимый уровень достатка, работая на благо своего рода, либо они плотно связаны с государственной службой. Поэтому такой специалист мне явно не светит, а выращивать своего слишком долго и затратно. Да и надо, чтобы у человека был определённый талант, так как повторить руны может любой одарённый после полугодовой практики, а вот сделать с помощью них что-то новое лишь единицы. Из-за этого я пришёл к решению использовать алхимию, которая поможет моим людям стать сильнее и без артефактов. Понятное дело, что по многим показателям они будут проигрывать, особенно когда дело касается древних артефактов. Но вот после изменений под воздействием алхимических коктейлей эти изменения всегда будут с ними и вполне возможно передадутся их детям, делая их сильнее. Благо мой род был застрахован от случайных мутаций из-за наличия Арины и тех целителей, что она взяла к себе под крыло. Иначе я бы не стал рисковать своими людьми. Я обязательно всё им объяснил, прежде чем давать столь потенциально опасные зелья. Так вот, на что способны магические мечники. Похоже, Лена уже другими глазами посмотрела на тренировку против учеников Миемота. Это лишь малая часть их возможностей, тихо произнесла Арина. Моя жена после победы над её знакомой выглядела очень довольной и на бой не слишком пристально смотрела, но тем не менее Похоже, подметила много деталей. Либо этот воин находится не столь высоко в их рейтинге. В любом случае их мечники способны выйти против мага фанга магистр, даже с таким облачением и имеют все шансы победить. Это если не учитывать, что магические мечники работают в составе звезды, где также присутствуют двое магов. У тебя большие познания в этом вопросе, уважительно произнёс я, осмотрев целительницу. Доводилось во время учёбы видеть то, как они отрабатывают командные взаимодействия, мягко улыбнулась Арина. Не хотите прогуляться, пока все будут смотреть оставшиеся бои? предложил я, вставая со своего места. Как раз объявили небольшой перерыв, так что я не мог никому помешать. Тебе не интересно посмотреть на бои их магов? удивлённо посмотрела на меня Лена, но к этому моменту Арина уже поднялась вслед за мной. и ей не оставалось ничего иного, как последовать за нами. «Там не будет ничего, что я уже не видел бы», — отмахнулся я. «Мне действительно доводилось видеть, как работают английские маги, а вот приемы ведьмы я испытал впервые. К сожалению, дальше будут выходить еще двое мечников и один английский колдун. Так что ничего нового для себя я не увижу, да и потом всегда можно будет попросить запись у Сергея». Главное не забыть ему напомнить о том, что часть прибыли моя, а то получается, зря я все это затеял. Правда, я не думал, что это разовьется до такого масштаба, но все же. Таких, как мы, не заинтересованных в боях на арене, было не очень много, так что мы беспрепятственно покинули закрытую зону и могли провести время втроем, не отвлекаясь на словесные баталии, которые вольно или невольно возникали во время встречи с очередным аристократом. Мы тут мимо небольшого пруда проходили. Припомнил я одну из зон отдыха на принадлежащей отелю территории. Не хотите пойти туда? Там вроде и беседка была для отдыха. Мы прибыли сюда утром, и за время обхода предлагаемых гостям развлечений время пролетело незаметно. Так что время обеда уже было пройдено, а вечерние сумерки ещё не наступили. Да нас немного отвлекли баины на арене, но мне хотелось взять небольшой перекур, прежде чем в нофикунуться в мир аристократов. А ты не покажешь нам ту фею? робко спросила Арина, мило покраснев. В принципе, можно, кивнул я, не видя в этом большой проблемы. Алена же с любопытством посмотрела на нас, но расспрашивать не стала и пристроилась с другой стороны, немного поплутав по территории отеля. Мы вскоре вышли в отмеченную мной ранее зону. Тут как раз не оказалось никого из посторонних, и мы могли побыть наедине друг с другом. А все же, что за фея? Не смогла удержаться от вопроса Лена, когда я подошел к краю водной глади. «Сейчас увидишь», — улыбнулся я, активируя призыв, который выстраивал всю дорогу до пруда. В этот раз я обошелся лишь командами, прописанными в самой печати «Умень». Как и само пожелание к внешности морозного духа. Поэтому стоило влить в печать энергию, как перед нами появилась миниатюрная фея, словно сошедшая со страниц сказки. Элегантно поклонившись мне и моим жёнам, она заскользила по водной глади, оставляя после себя морозные дорожки. Я решил всё отдать на волю призванного существа и не давать какой-то конкретики. Отчасти не хотелось повторяться с ледяными замками. С другой же стороны, интересно было увидеть, что, по мнению этого духа, является красотой. Всё же представление об этом может в корне отличаться от человеческого восприятия. С любопытством, смотря за действиями призванного существа, я невольно касался той части своей магии, которая до сих пор мне была не до конца понятна. Вроде бы духи и демоны на мои призывы отвечают одинаково, но вот это словно даже не два разных вида. А наверные как сухопутные животные и птицы. Они были очень разными, и главным отличием духов было то, что они могли принимать чуть ли не любую форму и оперировали стихиями с такой же виртуозностью, что и маги. При этом им требовалось значительно меньше энергии на контроле и создание своих даже не заклинаний, а просто воли изявления. Это было то, к чему вольно или невольно стремились маги империи. И то, что у призванных мной духов получалось так же легко, как дышать. Демоны же пусть и могли обладать аналогом стихийных техник, но это скорее были умения, обусловленные их физиологией, которая имеет двойственность, связанную с тем, что все демоны это прежде всего энергия, а потом физическая составляющая. Ярким примером этого были демоны-рыцари, которые создавали свои доспехи и оружие, Просто благодаря перестройке энергетики. Благодаря этому у них доспехи и оружие выглядели так, будто его только достали со склада, где до этого тщательно ухаживали. Хотя, если припомнить, то всё же одного потрёпанного рыцаря я видел среди той группы, что призвал во время штурма дома чернокнижника. Но его потрёпанное состояние, скорее всего, было связано с возрастом и ранами, нанесёнными энергетике, которую он по какой-то причине не смог восстановить до исходного состояния. Как красиво! Восхищённый шёпот Лены, которая впервые видела что-то похожее, отвлёк меня от размышлений. Я, конечно, тоже хорош. С двумя жёнами красавицами в таком живописном месте и думаю о магии и в совсем не возвышенном ключе, о сугубо прикладном. Определённо надо съездить отдохнуть. Но вот только когда ещё получится это сделать? Ты уже который раз за последние 10 минут вздыхаешь. Верно подметила моё состояние, Арина. Что-то случилось? Я скользнул взглядом на причудливую архитектуру, созданную изо льда. Она покрыла собой уже около трети пространства пруда и уже казалась довольно сложной со множеством переходов. Да это же настоящий лабиринт, причём многоуровневый. И очень запутанный, несмотря на это призванный мной дух, визуально похожий на сказочную фею, продолжал трудиться, увеличивая сложность постройки. Интересно, он сам это придумал или это что-то из того, что можно найти в мире демонов. Жаль, что это существо на поставленные вопросы не ответит, так как обладает слишком слабой энергетикой, чтобы развить необходимые для коммуникации навыки. Уже хорошо, что понимает мои команды. Да, мысленную связь, образованную контрактом, тоже нельзя отбрасывать, но если я так и могу передать приказ, то вот обратно получается далеко не со всеми. С теми же огненными гончими я мог общаться, благодаря тому, что демонические собаки могли передавать мысленные образы, достаточно чёткие, чтобы я мог понять их ответы и просьбы. Возможно, из-за этого у меня и образовалась довольно устойчивая связь с несколькими стаями этих полезных демонов. Пускай они не были столь уж сильны, но часто позволяли увидеть, на что способен мой противник, и уже после этого использовать призыв, который мог решить с ним проблему. Ты опять задумался, мягко упрекнула меня Арина. Прости, виновато улыбнулся я, посмотрев на свою первую жену. Просто думаю над тем, что надо бы устроить отдых, а то в последнее время я совсем загнался. Знаешь, задумчиво обронила девушка с улыбкой смотря на меня. Ты вот говоришь, что «загнался», сделала она воздушные кавычки на последнем слове. Я же вижу, как ты за очень короткое время сделал из рода состоящего из трех магов, за спиной у которых не стоит больших свершений и такой уж великой магии, довольно влиятельную структуру, которая словно паук раскидывает свои сети. Интересное сравнение, невольно хмыкнул я. Особенно интересным оно было с учётом того, что на одной из фабрик, которая принадлежала роду, работают демоны-пауки. И об этом по идее Арина знать не должна. Я ещё в самом начале разграничил доступ к информации, и мои жёны могли знать только об общих сводках, а уж детали во многом были коммерческой тайной. Да и было там много того, что без глубокого анализа его все не понять. Ну а как это ещё назвать? Пожала плечами девушка, хитро посмотрев на меня. Пускай-то отстранил, и да не спорь, предупреждающе покачала она головой, прочитав мою попытку сыграть в отказ. Отстранил, мягко, но уже с ощутимым нажимом повторила Арина. И всё же, несмотря на это, мне, как твоей жене, видны активы рода, которые из месяца к месяцу пополняются новыми строчками. Так что я в курсе, сколько ты прилагаешь усилий, чтобы у нас появилась возможность конкурировать на равных с другими родами. Так уж конкурировать, слегка смущённо хмыкнул я. Взгляд невольно скосил на Лену, а та в ответ ободряюще улыбнулась, больше увлечённая тем, что вытворял призванный дух. Ей эта тема до поры до времени была не столь интересной, но всё же по некоторым признакам было понятно, что и она в курсе того, что говорит Арина. Просто как всегда отдаёт право инициативы первой жене. Как они договорились между собой, я даже не представляю, но у них соблюдалась чёткая иерархия, которую никто не стремился ведоизменить. Именно так, настояла на свою Марина. С момента образования нашего рода прошло совсем немного времени, а вот остальные имели сотни лет на то, чтобы обзавестись текущим влиянием и властью. Я прекрасно понимаю, что на данный момент мы уже можем заткнуть многие рады просто размером кошелька. Довольно грубо прозвучало это со стороны моей черноволосой целительницы, но в чём-то всё же она была права. Просто я не хотел это так быстро, скажем так, афишировать, пока не добьюсь большего. И на этом останавливаться ты точно не намерен. Но поверь мне, как целителю и своей жене, отдых тоже немаловажная часть развития. Лучше снизить темпы немного передохнуть, чем загнать себя и в итоге не реализовать свой потенциал. Ладно, тогда выбирайте сами, куда мы поедем в этот раз. Лишь одно условие. Я вновь вернулся к просмотру того, что уже на создавала эта ледяная фея. Надо успеть до того, как Улена начнёт с учёба. Хорошо, довольно улыбнувшись, ответила на это Арина. От меня же не ускользнуло, как мои жёны переглянулись, будто радовались общей победе. Вот ведь, милые моему сердцу дамы,